«Вторая попытка». «Ну, что за придурки?» – раздраженно возмущался. «Я возвращаюсь обратно на территорию разрушенного храма, так и не получив того, что мне было нужно. Я-то думал, что они, по крайней мере, хотя бы после моей помощи так себя вести не будут. А ты посмотри, что вытворяют». Мое возмущение было вполне понятным. Ведь местный дворянин, когда узнал о том, что в Черном лесу поселился травник, Вместо того, чтобы попытаться со мной нормально договориться или хотя бы предложить какой-нибудь договор на поставку лечебных трав, попытался банально загнать меня в кабалу, банально прислав пятерых слуг с кнутами. Эти придурки намеревались загнать меня кнутами в слуги к этому идиоту-барону. «Зачем мне это нужно?» Я не выдержал и сорвался, когда один из них, сидя на своей лошади, взмахнул кнутом, чтобы стегнуть им меня по спине». Перехватив при помощи своего посоха кожаную змею, которая уже свистела в воздухе, я рывком выдернул этого тупого исполнителя из седла, так как кнут имел петлю, одетую на запястье его руки. Так что этот умник сам дал мне в руки рычаг, позволивший сдернуть его со столь удобного места. Во время этого рывка я развернулся и поддел пяткой посоха второго слугу, который был в кольчуге и явно уже тянулся к рукояти своего меча. Поддел я его как раз под пятку его сапога, банально выдернув его ногу из стремени, после чего он грохнулся вслед за первым из седла коня, который также получил посохом по крупу и, дико заржав, кинулся вперед, сбив третьего вместе с его конем. Я не дал им очухаться и тут же принялся банально избивать, подсекая многие ноги и руки и не давая подняться когда я убедился в том, что эти три слуги мне уже не противники, то обратил внимание на оставшихся двух, находящихся немного дальше. Эти двое оказались поумнее, так как банально не стали приближаться и не напрашивались на конфликт. Они с нескрываемым ужасом смотрели на то, что происходит. Судя по всему, эти трое были не просто слугами местного барона, так как на них были надеты кольчуги и имелись мечи на поясе. Это могли быть и стражники данного дворянина. Ну, что же, отступать мне все равно уже было некуда, поэтому я постарался отыграться на трех этих ублюдков, несмотря на их вопли о том, что они служат господину и выполняют именно его приказ. Я все равно постарался сделать так, чтобы местному лекарю, который имелся в замке барона, пришлось постараться, чтобы их вылечить, после чего нанес три удара прямо в зубы этим умникам, которые все никак не затихали, а продолжали кричать о том, что я обязан заплатить долг дворянину за то, что посмел жить и работать в его собственном черном лесу. Что за глупость такая? Какой долг? Какие земли? Это черный лес в его собственности? Здесь вообще-то хозяев нет. Здесь хозяева — местные твари. И пытаться по глупости своей диктовать волю тому, кто живет в черном лесу, просто потому, что он так захотел... Местный дворянин в принципе не мог. Но он, видимо, даже не пытался понять причину той глупости, на которую пошел. Да и меня уже все это не сильно интересовало. Мне было важно то, что мой план по своеобразному утверждению в данном мире банально провалился. И я теперь ничего не мог здесь поделать. Придется искать другое место. К тому же моя попытка помочь крестьянину тоже не привела к хорошему результату. Этот молодой паренек оказался своеобразным изгоем и, как факт, ничем помочь мне не мог. Я только зря потратил свой эликсир. Хотя, может быть, и не зря. Может быть, я сделал что-то хорошее? Не знаю. Сейчас уточнять это было просто не у кого. Поэтому, уж очень сильно разочарованный, я вернулся обратно в свое логово. Решив все еще собирать запасы и внимательно следить за теми, кто проходит по имеющейся в черном лесу дороге. Кажется, я понял то, почему они так привзято ко мне относились. Все просто по той причине, что я, по их мнению, был слишком молод, чтобы самостоятельно жить в подобных условиях. Ну что же, вполне возможное развитие событий, особенно если смотреть на все происходящее, с точки зрения местных жителей, появляется какой-то молодой парень. «Может быть, да, он что-то умеет. Но кто сказал, что он имеет право жить самостоятельно там, где не может выживать никто другой?» «В том-то и дело. Эта моя игра сыграла именно со мной злую шутку. Придется решать этот вопрос по-другому». Вспомнив о том, что среди вещей, которые достались мне в качестве трофеев от погибших наемников, видел какой-то старый плащ с капюшоном... Я решу, что таким образом имею возможность изобразить из себя кого-то другого. Может быть, опять равника? Но не такого уж и молодого. Просто буду держаться от таких разумных на дистанции и скрою свое лицо. Пусть думают, что хотят. Попробую все же пообщаться с торговцами. Есть на той дороге одно место, куда караван торговца выходит как раз, практически достигнув середины своего маршрута на этом участке. «Как раз там я могу с ними встретиться, что тоже немаловажно, и забывать об этом явно не стоит. К тому же они явно будут идти настороже, поэтому придется их чем-нибудь отвлечь. Например, выдвинув на первый план какое-нибудь чучело. Эти разумные действительно отвлекутся и не станут реагировать на мое появление слишком агрессивно. Можно, конечно, сделать и немного по-другому». Например, сделать так, чтобы первая группа охранников каравана, которая обычно идет впереди, заметила меня раньше и не стала слишком уж агрессивно реагировать на мое присутствие. Я прекрасно понимаю тот факт, что они сразу же насторожатся, всего лишь по той причине, что появился кто-то неизвестный и в достаточно опасном месте. Но если они увидят, что я не делаю резких движений и никак их не провоцирую то, возможно, все же захотят выяснить, что же я делаю именно здесь и именно сейчас. А когда они со мной встретятся... Ну, думаю, что с торговцами будет проще договориться. С ними обязательно должен будет идти кто-то, кто хоть немного разбирается в торговле, а также и тот, кто разбирается в эликсирах и лекарственных травах, кто наверняка сможет оценить мои старания, что мне и нужно». И когда я смогу воспользоваться подобным общением, то предоставлю им свои возможности. В первую очередь те растения, которые уже известны. Эти лекарственные травы многие знают. И поэтому особых сложностей у меня не возникнет их реализации. Но мне все равно придется предупредить этих разумных о том, что эти растения гораздо сильнее по воздействию, чем те, которые обычно продаются на территории королевства. Они мне, естественно, на слово не поверят. Но я им дам пробную партию. Немножко. Буквально одно-два таких соцветия. Много из них зелий и эликсиров не сваришь. Но проверить результат вполне хватит. Думаю, что подобные товары их явно заинтересуют. И тогда у меня будет возможность все-таки получить то, что я хотел. Конечно, я помню о том, что те же торговцы редко ездят через черный лес. Редко, но все же ездят. Однако, когда у них появится своеобразный интерес, который я им дам, думаю, что ездить они станут чаще. Главное, чтобы не слишком часто. Эти лечебные травы тоже должны успеть вырастить и созреть, что не так-то легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Так что придется и мне, и им тоже старательно попадать в определенные временные рамки. Конечно, кто-нибудь может сказать сейчас мне о том, что в данном случае... Мне самому придется переживать по поводу того, придут ли эти разумные за очередную покупку или нет. Но, по крайней мере, в этом случае я уверен в том, что торговцы не станут пытаться ударить мне в спину ножом, так как любую лечебную траву, которую они у меня купят, эти разумные перепродадут где-нибудь в столице королевства раз в пять дороже. Их выгода, несомненно. И пытаться конфликтовать со мной им нет никакого повода. Наоборот. У них есть повод защищать меня, что тоже важно, о чем забывать явно не стоит. Конечно, можно подумать и о том, что я все-таки буду рисковать в этой ситуации. Буду, но и тут я рисковал. И к чему это привело? Попробовал поступить человечно. А результат какой? А значит, человечность в данном случае можно просто отбросить в сторону». Чтобы не нервировать лишний раз торговцев, которые тоже могли бы задуматься о моей принадлежности к свободным людям, я решил продемонстрировать им меч на поясе, а также кольца мечников, висящие у меня на шее в виде своеобразного ожерелья, чтобы их стражники не слишком агрессивно себя вели. Возможно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том, что у меня у самого нет подобного кольца на пальце. Нет, действительно Но на руках у меня будут латные перчатки, а под курткой будет видна кольчуга. Вряд ли кто-то из стражников захочет со мной конфликтовать без причины. Тем более тогда, когда их хозяева поймут выгоду сотрудничества. За попытку сделать такую глупость, подобный стражник может запросто лишиться работы. Причем лишится он ее и так, что впоследствии ни один наемный отряд его к себе не возьмет. Черный список наверняка и здесь имеется, ведь... Как-то же все эти торговцы должны отсеивать неблагоприятных и ненадежных охранников. Иначе они бы уже давно разорились. Я это понимаю только на чистых инстинктах. Но в данном случае мне все равно выбирать особо не приходится. Поэтому я решил, что поступлю именно таким образом. Больше ходить по краю леса и рисковать своей головой, чтобы получить сиюминутную выгоду, я не буду. Если уж на то пошло, то лучше дело иметь дела с теми, То действительно оценят должным образом твои старания. Поэтому я решил пока что сосредоточиться на сборе нужных ингредиентов и подготовке их продажи. Готовить я их буду по стандартному образцу, как было описано в дневнике «Мага». Экспериментировать можно будет потом, когда у меня уже будет определенный авторитет среди торговцев. Когда они поймут, что все то, что я предлагаю – вполне можно использовать с большим доходом для себя. А пока лучше предлагать им знакомый товар. — Ну да, знакомый, знакомый и незнакомый! — тихо усмехнулся я, представив себе глаза этих торговцев, когда при проверке выяснится, что лекарственная трава, про которую идет речь, имеет гораздо больше полезных свойств, чем все то, с чем они сталкивались раньше. Понятно же, что после этого у торговцев могут возникнуть некоторые проблемы. Все только из-за того, что те же самые алхимики и травники, не говоря уже про магов-лекарей, постараются выяснить источник поступления такого товара. И в данном случае торговцам придется выдержать весьма серьезное противостояние. Ведь я уверен в том, что гильдия магов, про которую мне также рассказал перед своей смертью наемник, не успокоится, пока не возьмет под свой контроль канал поставки подобного товара». Если бы он был достаточно сильно распространен, тогда дело было бы другое. Тогда бы гильдия не особо бы напрягалась. А вот если источник товара только один, то эти разумные сразу постараются забрать его себе. Так что мне следует ожидать появления здесь каких-нибудь экспедиций, которые могут попытаться подпортить мне жизнь. Я понимаю, что местные существа в виде тех же хищников и различных животных сами примут меры против таких умников. Вот только я понимаю еще и то, что если с ними будут маги, то проблемы могут возникнуть серьезная. Гильдия магов — это организация как раз-таки магического толка, и они могут пригнать Черный Лес достаточно много боевых магов, и с их стороны это будет ошибкой. Я уже убедился в том, что Черный Лес не слишком хорошо отреагирует на попытки их прорыва и выжигания в нем просек. Особенно в том случае, если эти умники из гильдии почти всегда стараются демонстрировать свою силу. В этом случае их ждет очень большой сюрприз. Черный лес — это не чистое поле. Это в чистом поле противника хорошо видно, и можно против него использовать магию. Например, магические плетения для поражения по площадям. В лесу так не получится. В лесу самый опасный противник — это маг природы. Маг природы или даже, возможно, маг жизни, так как маг жизни тоже в некотором роде может оперировать магией природы. Конечно, в меньшей степени, но все же. Но если здесь будет маг природы, то для таких умников ничем хорошим это не закончится. Все кусты и деревья могут в прекрасный момент превратиться в смертельную ловушку. Это же и понятно. Любая колючка может стать идовитым оружием — не говоря уже про обычную траву, которая из мягкой шелковистой может превратиться в бритвенно-острое лезвие. Все зависит от фантазии такого мага, и не менее того. Так что эти выходцы из гильдии магов верить в подобную глупость, как собственное величие, могут сколько угодно. Но что-то мне подсказывает, что уже и ранее были такие умники. Иначе бы все эти жуткие легенды про черный лес не появились бы. «Возможно, что кто-нибудь тут же напомнит про меня самого. Я же до сих пор жив». «Жив. Но я сам по себе. Живя в черном лесу, никак не пытался особо ему вредить и мог жить вполне спокойно, старательно обходя различные столкновения с местными существами. Возможно, кто-то тут же заинтересуется тем фактом, по какой причине мне не приходит никакой кары. Ведь я жгу тут костры, ломаю деревья». «Ну да». Вот и вчера одно дерево срубил. Благо, что у наемника в вещах обнаружил пару топоров. Только вот проблема была в том, что срубил-то я полностью сухое дерево, оно уже не было живым, и пользы от него для того же леса не было. При этом, когда я его срубил, то заметил то, как именно к этому пеньку через корневую систему потянулись новые токи магии природы. Как я уже сказал, эта сила в данном лесу была очень сильна, И я не удивлюсь, если в скором времени на месте этого пенька вырастет новое дерево. Я срубил погибшее растение и просто дал возможность вырасти новому. По сути, я выступил как своеобразный санитар леса, что вполне объяснимо. Ведь я таким образом очищал дорогу новым росткам, что тоже было достаточно важно. А этого дерева мне хватит надолго». К тому же та территория, которую я контролировал, за последнее время даже как-то омуладилась. Старые деревья, которые должны были сначала сгнить и только потом освободить место для новых, я вырубал. И как результат следов моей деятельности найти было невозможно буквально через неделю. Такой пенек просто раскалывался, и через него вырастало новое дерево, используя старые корни как питательную среду. Так что уже через неделю от этого пенька оставалась одна труха. И определить тот факт, что здесь когда-то было срублено дерево, становилось весьма сложно. Конечно, тот же самый маг природы мог бы это определить. Вот только откуда ему здесь взяться? Стараясь постоянно наблюдать за дорогой, я заметил, что на ней действительно минимум раз в месяц появлялся караван торговцев. Видимо, это был единственный удобный и достаточно дешевый для них маршрут. Поэтому едва мне удалось заметить появление этих довольно крупных вазов на дороге, я тут же бросился к своему тайнику, который сделал не так далеко от нужного мне места. Там уже все было наготове Я быстро накинул на себя все необходимое и выдвинулся к месту встречи, к тому самому повороту, откуда меня должны были прекрасно заметить охранники каравана. Там располагался камень, чем-то похожий на своеобразный стул, на котором я и уселся, ожидая появления своих гостей. Свое лицо я заранее закрыл своеобразным платком, чтобы даже если кто-то достаточно любопытный захочет заглянуть под капюшон, то он увидел бы только мои глаза, и не больше того. Притом я постарался повесить на виду три мечников, чтобы лишний раз не провоцировать агрессию. А лучше пусть они будут лишний раз осторожными, чем решат, что с одним разумным в лесу проще справиться. Как я и ожидал, появившиеся на дороге три охранника практически мгновенно заметили меня, сидящего прямо напротив них на расстоянии сотни шагов. При этом я старался лишний раз не шевелиться, и они тоже замерли. Потом начали тихо переговариваться между собой. Ну как тихо? Для леса они разговаривали очень громко. И я, напрягая свой слух, прекрасно слышал о том, что они удивлены фактом появления в лесу неведомого разумного, который даже не пытается маскироваться или прятаться в кустах, а сидит прямо на виду у них, словно мне именно от них что-то нужно. Один из охранников тут же бросился обратно за поворот, видимо, пытаясь предупредить о случившемся казусе командира отряда охраны, а также и главного торговца. Спустя буквально пять минут группа этих разумных увеличилась, их стало семеро. Подошли еще охранники, а также и двое разумных, которые выделялись своими коренастыми и широкоплечими фигурами. «Не как гномы», — задумчиво хмыкнул я сам себе в мыслях, но при этом постарался никак не демонстрировать своего интереса. «Ну что же? Гномы-то гномы! Что-что, гномы. а эти коротышки никогда свою возможность подзаработать не упустят». А значит, у меня есть шанс все-таки получить то, что я хотел. Моя своеобразная радость была вполне понятна. Ведь данные индивидуумы действительно были знамениты тем фактом, что для них вполне нормально торговаться до потери сознания. Перед своей смертью наемник рассказал мне о том, как один раз торговался с гномом по поводу какого-то кинжала, который хотел продать. Ну, среди трофеев попался ему хороший кинжал. Кстати, именно гномей работы. Так вот, цена такого кинжала на рынке была две сотни золотых. Наемник хотел получить за него хотя бы сто восемьдесят золотых. А знаете, за сколько он продал свой трофей этому низкорослому скряге? За сто золотых. Вы представьте себе только то, как этот коротышка торговался. Ведь и сам наемник тоже был достаточно опытным в таких делах. По крайней мере, был, пока не попал ко мне в гости. Но и он не смог переторговать гнома. Так что я сейчас мог рассчитывать именно на то, что гномы не упустят возможности найти источник дополнительного дохода, который я им мог предложить. А вот как они себя поведут дальше, будет ясно впоследствии. Захотят со мной торговать, то получат такую возможность. Начнут пытаться меня обманывать, что тоже вполне возможно. Тогда я и этот канал обрублю и буду думать над другими возможными вариантами. Немного посовещавшись, эти разумные все-таки решили сделать свой первый шаг. И вперед выдвинулся достаточно молодой воин, который стал как своеобразным ретранслятором, выдвинувшись на середину пути между мной и группой этих разумных из каравана торговцев. Я понимая их нервозность. Всего лишь по той причине, что останавливаться посередине Черного леса им было бы нежелательно. Но и двигаться дальше они сейчас не могли». Начнем с того, что они банально не знали главного. Именно того, по какой причине действительно я сижу здесь. Может быть, у меня по ближайшим кустам еще человек тридцать сидит наготове? Кто-то может тут же сказать о том, что в Черном лесу без магической поддержки или амулетов делать просто нечего. А у меня на виду никаких амулетов нет, кроме тех перстней наемников-мечников. Я понимаю, что сам только один из них заслужил, но не в этом дело». «Именно так сейчас я мог бы заставить этих разумных держаться осторожнее по отношению ко мне. Обычный психологический ход». «Кто ты такой?» Наконец-то, приблизившись на достаточно близкую дистанцию, заговорил молодой воин, явно получающий приказы со стороны тех двух гномов, стоявших в общей группе. «Ты чего-то хочешь? Мы хотели бы пройти по этой дороге». «Так проходите, вам никто не мешает». Мысленно усмехнулся я, прекрасно понимаю, что мой слегка хриплый голос, не привыкший особо разговаривать на этом языке, этому индивидууму может показаться чем-то даже странным. Просто я хотел спросить у хозяина вашего каравана, не желает ли он прикупить лекарственных трав? У меня есть лекарственные травы из черного леса. Качество просто превосходное. Только осторожнее с ними надо быть. «Какие травы ты предлагаешь?» Тут же вперед выдвинулся гном, явно являвшийся торговцем и хозяином каравана, так как он банально отмахнулся от второго гнома, который явно был воином. — Что за травы? Какая партия? И что ты за них хочешь? — Травы как травы, — еле заметно пожал я плечами, аккуратно выдвинув вперед небольшой сверток, который стоял возле моей ноги. — Риланская яшма. Стоит она, как ты понимаешь, совсем недешево. Я бы был не против, если бы вы заплатили мне нормальную цену. Насколько мне известно, по закупочным ценам у тех же эльфов вам приходится это растение закупать минимум по 50 золотых за соцветия. У меня здесь 10 соцветий. Продам сначала по такой же цене. Пробную партию. Если вам понадобятся такие товары, то о цене будем говорить отдельно. Почему только пробную партию продаешь по этой цене? тут же напрягся гном, внимательно взглянув на сверток, в который мог четко увидеть товар, который я ему предлагаю. «С этим соцветием что-то не так? Оно чем-то отличается?» «Да, отличается!» Снова тихо усмехнулся я, но, заметив то, как сразу же насторожился торговец, сам понял, что в данном случае он не расположен улыбаться. Это соцветие выросло в глубине черного леса, фактически в самое его чаще. «Само выросло!» И по своей силе оно минимум раза в два, а то и в три превосходит то, что вы покупаете у эльфов. Они выращивают свои растения при помощи магии природы. Это не мудрено. Вот только проблема в том, что когда сама природа выращивает подобные растения, то они более сильные и насыщенные всеми полезными веществами. Уже только поэтому ты сам можешь понять, что эти соцветия стоят куда дороже, чем те, что вы берете у эльфов. Ведь из них вы сможете сварить раза в три эликсиров больше, чем из тех эльфийских соцветий. К тому же эликсиры будут сильнее обычных минимум раза в два, даже если вы их разбавите. В общей сложности из этих соцветий вы можете получить эликсиров раз в пять больше, чем из того растения, которое берете у эльфов. Надеюсь, понятна разница? «Так что, берете?» Внимательно осмотрев содержимое свертка, гном задумался... А я не мешал его размышлениям, так как и сам понимал, что сейчас для него важнее именно сама эффективность торговли. Именно поэтому он сейчас и размышляет. И я буквально слышал, как у него в голове звенели монеты. Те самые монеты, которые он мог заработать на сотрудничестве со мной. Естественно, что гном взял у меня этот товар и пообещал, что в следующий раз возьмет еще, если действительно все окажется так, как я сказал. Я согласился После чего, спокойно развернувшись, исчез в лесу, а гном, подхватив свою покупку, двинулся к каравану. Сейчас я сделал все, что только мог, чтобы завязать с ним торговые отношения. Вот только была у меня сейчас и возможность совсем другого развития событий. В первую очередь по той причине, что этот гном из-за излишней жадности может просто попытаться меня обмануть. Кто ему помешает просто заявить о том, что тот товар, что я ему предоставил... Является таким же, как и тот, что они берут у эльфов в их же великом лесу? Ведь тогда он всю выгоду сможет положить только в свой карман, банально наживаясь на моем незнании таких реалий. Может быть и такое. Вот только если все будет именно так, то ни о какой торговле с ним и речи не будет. Мне она будет совсем не интересна.